как Падре изменился. А голос у него все тот же, как в прежние дни. На другом конце улицы показался фонарь ночного сторожа. Обод свернул в переулок и очутился на соборной площади. Боковая дверь собора была приоткрыта. А что, если не возвращаться на постоялый двор, а выспаться здесь? Он постоял у двери, потом вошел неслышной походкой. Лунный свет вливался в окно. и широкими полосами ложился на мраморный пол. У подножия престола стоял на коленях кардинал Монтаненни. Повод отступил в тень и затаил дыхание. «Мой бедный мальчик, о Господи, мой бедный мальчик!» О, вот не думал, что Падре так страдает. Как легко было бы протянуть руку и сказать «Падре, это я». И у Джеммы, прядь в волосах, ой, если бы он мог простить. Монтанелье встал, перекрестился и отошел от престола. Падре! Артур! Артур! Да. Вода глубока Простите, ваше Преосвященство Я думал, это кто-то из здешних священников Простите а, Это вы паломник? Да, ваше Преосвященство Вам что-нибудь нужно, друг мой? Простите, ваше Преосвященство Если я сделал что-нибудь не так, дверь была открыта И я зашел помолиться Но Услышит ли Господь молитву недостойного? Если бы я мог, как ваше преосвященство, принести к его престолу дар святой жизни, душу незапятнанную, не страждущую от тайного позора. Я, я могу принести к престолу Господню только одно – свое разбитое сердце. Подготовка к восстанию в Венеции шла полным ходом. Оружие было доставлено из Англии и переправлено на территорию Папской области. Но оставалась невыполненная самая трудная и опасная задача – из тайных складов в горных пещерах незаметно доставить оружие в местные центры, а оттуда развести по деревням. Вся область кишела сыщиками. Человек, которому Овод поручил распределение оружия и организацию доставки Внезапно был арестован С этим известием Овод пришел к Дженне Придется мне, видно, ехать в Бризагелло самому Понимаю, что это рискованно, но другого выхода нет. Увы, да. Ехать вы должны. И я тоже поеду. Вы тоже, но... Да-да, я знаю. Нехорошо, что во Флоренции никого не останется. Но вам, человеку безнадежно скомпрометированному... Будет особенно нужен надежный помощник. Ну что же. Пожалуй, вы правы. И чем скорее отправимся, тем лучше. Я отправлюсь сегодня вечером. Скрытно. А вам лучше выехать завтра. Почтовой каретой. Итак. Я пошел... Возьму деньги, одежду, достану лошадь. Сеньор Риварес. Я вечером вернусь. А вы, вы за это время разыщите Мартине и посвятите его. В наши дела. Джомма и Мартини сидели на террасе. Мартини был мрачен. После долгого молчания он поднялся и принялся ходить, заложив руки за спину. Чезары, я вижу, вас это очень обеспокоило, но я не могу поступить иначе. Джема, откажитесь, откажитесь, пока не поздно. Не давайте этому человеку втянуть вас в его дела, потом будете раскаиваться. Ну что вы говорите, Чезары? Я знаю, что вы не любите Ривароса. Но ведь речь идет о политической работе, а не о личности. Джема, откажитесь. Это опасный человек. Он скрытен, жесток. Откажитесь, Джема. Оставьте его. Чезара. Милый. Я не могу его оставить. Почему? Я не могу вам объяснить, почему. Мы связаны друг с другом не по своей воле. А вот и я. Простите, что немного опоздал. Добрый вечер, Мартине. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну как? Все готово? Все. Вот, принес он денег на дорогу. Лошадь будет ждать меня у застава в час ночи. А мне придется до тех пор побыть у вас. К себе возвращаться мне никак нельзя. Там дежуришь шпик. Хотите сигару, мартине Я пойду приготовлю вам кофе. Риварос, во что вы хотите ее втянуть? Она сама за себя решила, ее никто не принуждал. Еще вопрос, можете не отвечать, но если отвечать, то честно. Вы любите ее, чтобы ответить честно, я должен знать, почему вы спрашиваете. Господи, да неужели вы сами не понимаете? Вот оно что, да, я люблю ее, но вы не думаете, что я собираюсь объясняться. Я в любви, нет, ни те не надежды, что я останусь цел Моя шея в петля, и когда я перейду границу, я затяну петлю. Слушайте, Риварос, я не совсем понимаю то, что вы говорите, но одно мне совершенно ясно: с такими предчувствиями ехать нельзя. Давайте, я поеду, а вы останетесь. Какую чепуху мы с вами несем, Марти? Ладно, кончим на этом. Схожу домой, принесу вам свой плащ. В нем вас труднее будет узнать. Заодно посмотрю, нет ли шпиков. Я с вами не прощаюсь. Зара ушел? А я принесла вам кофе и сладость. Он вернется. Вернется попозже.